Катрина скорчилась на полу за спинкой водительского кресла Фольксвагена. От резинового коврика пахло пролитым пивом. Обивка была в пятнах и дырках, прожженных сигаретами. Одета она была во все черное. При нажатии кнопки на наручных часах В темноте высвечивались зеленые цифры. Час пятьдесят ночи. До окончания смены Тео в оставалось ровно десять минут. Громкий смех на парковке заставил ее еще ниже пригнуться к полу. Типичный конец вечеринки. Глупая молоденькая корочка в окружении трех сексуально озабоченных парней, предлагающих отвезти ее домой. К ним домой. Катерина едва сдержалась, чтобы не выскочить из машины и ей на помощь. Нет, нельзя. У нее работа. Еще со времени первой встречи с Владимиром она решила, если когда-нибудь придется делать выбор, она или кто-то другой, пусть это будет кто-то другой. И ей всегда казалось, что этим другим непременно будет член банды, преступник. Тогда она и представить себе не могла, что другим может оказаться Тео. На парковке послышался грохот, а машина завибрировала. Несколько секунд спустя в щель через приоткрытое окно со стороны водительского места в салон начали просачиваться вонючие выхлопные газы. Катрина осторожно приподняла голову и увидела, неподалеку от Volkswagen припарковался огромный грузовой трейлер. Мотор работал, выхлопная труба продолжала выплевывать темную струю дыма. Водителя в кабине видно не было. Это Этого омерзительного запаха Катрину затошнило. И возникло предчувствие, что водитель никуда не торопится, что он просто, заперся внутри, включил мотор, чтобы не замерзнуть, и решил отоспаться на стоянке, поскольку немного выпил. Выхлопные газы сгущались, она чувствовала во рту противный тошнотворный привкус. Голова закружилась, навалилось странное оцепенение, шум, запах, вибрация. Она жаждала глотнуть свежего воздуха, ей понадобилась вся сила воли, чтобы остаться на месте. Сил нет никаких, а держаться надо. Ситуация напомнила ей жизнь в Праге, этом красивейшем из городов, где она 10 лет назад работала на шумной текстильной фабрике, и у нее не было ни сил, ни времени, ни возможности любоваться красотами этого города. Старая фабрика все еще носила следы гитлеровских бомбежек, а старые станки работали не на электричестве, а на дизельном топливе. Установлены они были прямо под окнами общежития, и даже в разгар зимы сквозь щели и трещины проникали удушливые пары, от чего Катрина и другие работавшие здесь кубинцы мучились от хронических головных болей, кашля и тошноты, что лишь усугубляло тяжесть положения. Рабочий день длился 14 часов, в неделю полагался лишь один выходной. Часто Катрина чувствовала, что вот-вот потеряет сознание, и лишь страх упасть прямо на ткацкий станок удерживал ее на ногах. Меры безопасности не соблюдались здесь вовсе, и машины были безжалостны к человеку. Ей еще повезло, у нее станок был почти что новенький, не проработал и тридцати лет, а тот, что рядом, работал еще до Второй мировой войны и постоянно ломался. Вешено вращающиеся бобины перематывали бесчисленные метры нити. Когда машина, работающая с такой скоростью, вдруг ломается, поблизости лучше не находиться. Хорошо, если достанет ловкости и сообразительности нырнуть вниз и пригнуться. В противном случае отлетевший болт или отломившийся кусок металла может ранить, как шарапнель. Катрина постоянно молилась за безопасность своих товарищей и в то же время благодарила Бога за то, что не работает сама на одном из этих динозавров. Прошли годы, но она до сих пор испытывает чувство вины, до сих пор ее преследует один и тот же кошмарный сон. Никогда не забудет она того, что произошло холодным январским вечером, когда станок под номером 8 вдруг восстал против работавшего на нем человека. Впрочем, было это давно, «Когда ее звали Эленой?» От оглушительного хлопка громко задребезжали стекла в окнах. Он перекрыл равномерный гол работающих механизмов. Чисто инстинктивно Элена упала на пол. И тут же в цехе настала тишина, если не считать отчаянные крики и стоны, исходящих откуда-то из станка номер восемь. Голос был Элене знаком. Она вскочила на ноги, подбежала и протиснулась сквозь небольшую кучку зевак, столпившихся вокруг станка, и ахнула при виде ужасного зрелища. «Беатрис!» Беатрис была лучшей подругой Елены. Они вместе согласились участвовать в Кастровской программе помощи странам Восточного Блока. А попав на фабрику, вместе строили планы улизнуть при первой же возможности. Обе поклялись не расставаться до конца. Елена приблизилась. Беатрис лежала неподвижно, вокруг ее головы расплылась темной лужица крови. Елена проверила пульс. Сердце не билось. Тогда Елена попыталась перевернуть подругу на спину. И тут же застыла от ужаса. Левая половина лица отсутствовала а из окровавленной глазницы торчал острый кусок металла. «Господи Боже! Беатрис!» Дальше все было как в тумане. Она смутно помнила, что кричала и рыдала, стоя на коленях рядом с телом подруги. Но вот сквозь толпу протиснулись люди с носилками, Слишком поздно услышала она чей-то голос. Санитары подхватили неподвижное тело, положили на носилки и понесли к выходу. Элена бежала следом мимо застывших у своих станков потрясенных рабочих. Двери распахнулись, в лицо ударил порыв ледяного ветра. Носилки с Беатрис поместили В машину скорой. Элена пыталась вскочить в машину, но дверцы захлопнулись прямо у нее перед носом. Взвизгнули шины на обледеневшем асфальте, и машина умчалась прочь. Элена так и стала стоять по щиколотке в снегу. Она знала, что никогда больше уже не увидит Беатрис. Ноги не слушались. Она никак не могла сдвинуться с места, не замечала холода. И вдруг увидела полицейский автомобиль, припаркованный его обочины. Он показался неким знамением Сыбыша, ведь только что мимо него проехала машина скорой, увозившая Беатрис. Пора, наконец, представителям властей узнать, в каких условиях им приходится работать. Оскальзываясь на тротуаре, она бросилась к машине, застучала кулачком в боковое стекло. Офицер полиции опустил его и произнес несколько слов, которых она не поняла. «Идти смотреть!» — пробормотала она. Местный язык она до сих пор знала плохо. «Фабрика, идти смотреть!» Он кинула ее растерянным взглядом и ответил что-то, но она не разобрала ни слова. Чешский язык был совсем незнаком ей, она никогда не слышала его прежде. В школе на Кубе она учила русский. «Что ты здесь делаешь, девочка?» Элена вернулась и увидела начальника своего цеха, приземистого, крепко сбитого парня с очень плохими для своего возраста зубами. «Оставьте меня, я хочу, чтобы они пришли и посмотрели, что у нас произошло». Начальник цеха что-то сказал полицейским, те расхохотались. Затем он схватил Элену за руку и подошел к фабрике. «Да отпустите меня!» «Совсем сдурела? Полиция тебе не поможет. Тогда позову кого-нибудь еще. Это ты можешь, а потом идем прямо сейчас к боссу». Он еще крепче впился ей в руку, так что Элене стало больно. Начальник цеха повел ее по узкому темному переулку, тянущемуся вдоль стен фабрики на тротуарах. Намерз лед оттающих во время оттепелей сосульки и помоев, выплескиваемых прямо на улицу. Элена то и дело оскальзывалась. Но вот в конце переулка показались два оранжевых огонька, габаритные огни припаркованного у обочины Рено. Начальник цеха отворил дверцу, толкнул Элену на заднее сиденье, влез следом за ней и захлопнул дверцу. Мотор работал, на водительском месте сидел мужчина. Это она, сказал начальник цех. Здравствуй, Елена, сказал водитель. В салоне было темно, и она видела лишь очертания его головы. Здравствуйте! Слышал, с твоей подругой произошел несчастный случай. Я приехал сразу, как только узнал. Разве вам не все равно? Глаза их встретились в зеркальце заднего вида. Елена почувствовала это. Ты что, считаешь, я радуюсь, когда на моей фабрике с кем-то случается несчастье? Елена не ответила. Тот факт, что она говорит с хозяином фабрики, казался слишком невероятным. «Послушай», — сказал он, — «я знаю, что работать там опасно». «Так почему не поменять станки?» «Потому что так было всегда». «И вы просто не можете ничего сделать, да?» «Не могу, зато ты можешь», я, — я удивилась Элена по крайней мере, сделать ситуацию менее опасной для себя. Что-то я вас и не понимаю. Все очень просто. Фабрика большая, рабочих мест полно. Некоторые виды работы опасны, другие крайне опасны. Но есть и совсем безопасные. А у меня сложилось впечатление, что женщинам достаются самые опасные места. Не всем. Кому-то опасно, кому-то нет. Все зависит. Зависит от чего? От того, какой частью своего тела готова пожертвовать. Не поняла. Станок под номером 8 через пару дней починят, и ты сможешь занять место, Беатрис. Что? Он с самым невозмутимым видом пожал плечами. Или скажу начальнику цеха, чтобы он поставил к нему кого-то еще. Тебе решать. Так вот о каком выборе идет речь. Он слегка повернул голову, точно хотел взглянуть на нее, но лицо загораживал подголовник. А потом заговорил тихим мрачным голосом, от которого у нее по спине побежали мурашки. Ничего просто так не бывает. Каждое решение имеет свой смысл. Каждого из нас ждет своя судьба. Такая же, как у Беатрис? Как у тебя, как у сотен других девушек, которые умнее твоей подруги. И Я так и подмывала врезать ему по физиономии. Но она знала тюрьмы стран Восточного блока, не самое подходящее место для молоденьких девушек с Кубы. Так что подумай, хорошенько, сказал он. Мы ждем твоего ответа. Начальник цеха отворил дверцу и вытолкал ее на улицу. Тут же налетел ледяной ветер. В глазах защипала, она стояла в темноте, не сводя глаз с удаляющегося автомобиля. Потом смахнула с ресниц заледеневшую слезинку и почувствовала, как в ней закипает гнев. «Ах ты, свинья паршивая!» — думала она, глядя вслед оранжевым огонькам — Да как ты смеешь скрывать таящееся в тебе зло под красивыми словами о человеческой судьбе? Замок щелкнул, дверца автомобиля отворилась. На верхний свет в салоне не зажегся, она позаботилась об этом заранее. Катрина заставила себя отвлечься от горестных воспоминаний. Тео скользнул на водительское сиденье и тихо притворил за собой дверцу. Катрина сидела совсем близко к нему. Чувствовала запах его одеколона и тепло, исходящее от его тела. Затем она осторожно приподнялась на одно колено и тут же почувствовала, как участился пульс. И вот рукой в перчатке она направила свой пистолет 22-го калибра, к подголовнику его кресла. Тео вставил ключ зажигания. Как только заурчал мотор, Катрина приставила ствол пистолета с глушителем к основанию черепа. Мотор урчал, она почувствовала, как Тео напрягся. «Катрина, молчи, не осложняй ситуацию». И без того хреновая.